Эпилог 3 ноября 1944 года Негромко стучали вагонные колеса. Я сидел за столиком в купе СВ и не спеша отхлебывал крепкий горячий чай с лимоном и стеклянного стакана в подстаканнике. Лимоны были из Франции, я там был почти два месяца, пока по договору с союзниками мать их за ногу мы не стали выводить свои войска из Франции, Северо-Италии, Голландии, Бельгии и Дании. Все Балканы, а также Германия и Австрия были в зоне нашей оккупации. Союзнички остались очень недовольными, однако надавить на нас они не могли, прекрасно понимая, что если, не дай бог, им придется сейчас хлестнуться с нами, то полетят от них клочки по закоулочкам. Семимиллионная армия, которая в ходе войны получила огромный боевой опыт, переведенная на военные рельсы промышленность и отличная боевая техника. Такая армия просто сметет их, не особо заморачиваясь. А преимущество союзников в тяжелых бомбардировщиках нивелируется большим количеством наших истребителей и возможностью пускать с них реактивные снаряды. Примечание. Подразумеваются Эресы. Действительно, сбить обычным огнем американский тяжелый бомбардировщик не так легко. Зато от попадания ракеты он точно будет уничтожен. Конец примечания. Пришлось союзникам удовлетвориться Греции, Италии, Франции, Бельгии, Голландии и Дании. А кроме того, мы ведь крайне нужны пиндосам для войны с Японией который они хоть и отдерживают вверх, но несут большие потери. А вот и пришлось моей армии, да-да, теперь уже моей в полном значении этого слова, так как месяц назад я получил звание генерал-лейтенанта и сменил Севастьянова на должности командира армии – отправляться в путь. И сейчас 4 гвардейская армия под моим командованием, погрузившись в эшелоны, следует на Дальний Восток. За прошедший месяц мы пополнились до штатной численности, а вся наша техника прошла капитальный ремонт. Я не стал брать с собой тяжелые танки и штурмовые самоходки, так как на Дальнем Востоке для них просто не будет достойных целей. Тяжелых танков и нормальных укрепрайонов у японцев нет, а потому и Т-43 будет для них жупилом, так как их танки и противотанковая артиллерия практически ничего не смогут ему сделать. Я и так знал, что у японцев паршивые танки, а то специально уточнил в разведпуре, когда получил приказ на передислокацию на Дальний Восток. Короче, у япошек два основных типа танков. Легкий с 37 миллиметровой пушкой и средний с 57 миллиметровой короткоствольной. Так что максимум, что они смогут сделать нашим Т-43, это повредить им ходовую, сбив гусеницы или попав в каток. Оно возможно при удачном совпадении повредить орудие, но это все. Именно поэтому я не стал брать с собой своих тяжеловесов, а в качестве большой дубинки были гаубицы М-10 и М-30. Это если потребуется обработать их перед атакой. Вот так и ехали мы сейчас с войны на войну, но после немцев японцы не особо впечатляли, да и воевать надо будет не в джунглях. Нам необходимо будет уничтожить квантунскую группировку японцев, после чего можно будет планировать прямую десантную операцию на острова. Конечно, наш флот ни в коей мере не сравнится с японским, даже после понесенных ими потерь в войне с американцами но для нашего десанта в Японию пиндосы предоставят в качестве поддержки свой флот, как, впрочем, и десантные транспорты. А вот только думаю, что до этого не дойдет. Достаточно будет разгромить Квантунскую армию и только наметить возможность организации десантной операции по высадке нашей армии в Японии, и Микадо сразу пойдет на мировую, не дожидаясь наших армий к себе в гости. 15 ноября 1944 года. В этот день Сталин денонсировал пакт о нейтралитете, заключенный с Японией, и на следующий день послу Японии в СССР было вручено уведомление, что с 24 часов 16 ноября 1944 года СССР объявляет Японской империи войну. А моя армия в этот момент как раз закончила разгрузку в Хабаровске, так как мы направлялись в расположение Первой Дальневосточной армии под командованием маршала Мирицкого. Эшелоны с моей армией шли очень плотным графиком, разница между ними составляла порядка получаса. А я со своим штабом и охраной, разумеется, ехал к самым первым. Прибыв в Хабаровск, где располагался штаб первой Дальневосточной армии, я первым делом выгрузив свою командирскую машину и пару бронетранспортеров и охраны, двинулся представляться командующему. Прибыли мы в Хабаровск рано утром, и пока выгрузили технику и нашли штаб, там как раз началась работа. Представлялся я лично Мирискову. Встретил он меня достаточно тепло, и хотя вместе мы не воевали, Он был много наслышан обо мне, так что у нас ходу установились нормальные рабочие отношения. В кабинете Мирискова, где также были и начальник штаба с начальником разведки, мне на большой карте показали диспозицию предстоящего сражения. Глядя на нее, я понял, что свалял дурака, не взяв с собой тяжелые танки и штурмовые самоходки. «Да, и на старуху бывает проруха». Я мало знал о русско-японской войне 1945 года. Только то, что наши буквально за один-два месяца качественно вломили самураем, полностью разгромив их Квантунскую армию. А тут, оказывается, у противника есть укрепления. Правда, к моему счастью, мне определили место во втором эшелоне штурмовать вражеские укрепления и прорывать оборону будут Другие. А дело было в том, что моя армия как бы специализировалась по рейдам в тылах противника. А вот и Мересков решил пустить меня в японский тыл, устраивать там всяческие безобразия и непотребства. А чтобы я раньше времени не нес потери, меня и определили во второй эшелон. А на то, чтобы прорвать японские укрепления, Мересково понадобился всего один день. Все же прекрасно обученная и вооруженная армия это сила. За годы войны все бойцы и командиры набрались опыта, а вооружены были новейшим оружием, так что на голову превосходили противостоящих им японцев. После мощного артобстрела, в котором участвовали и мои дивизионы Гаубиц, вперед двинулись танки и самоходки, а за ними пехота. Ошеломленные и оглушенные японцы мало что смогли им противопоставить, так что с минимальными для наступательной операции потерями наши войска прорвали оборону противника. И тут моя армия пошла в отрыв. Вырвавшись на оперативный простор и разбившись на мобильные отряды, мы рванули вперед, уничтожая все на своем пути, не трогая только встречающиеся иногда мосты. Временами нам встречались вражеские укрепления, но на них вполне хватало и моих Т-43, лобовая броня которых выдерживала вражеский огонь, а они сами огнем своих орудий уничтожали огневые точки японцев. Кстати, у меня было и пополнение в новой технике, мне поставили голожопых фердинандов, а для меня это были вполне нормальные самоходки поддержки пехоты вместо обычных орудий. Пускай у них, по сути, противопульная броня, но и бросать их вместо танков в открытые бои с вражескими танками или штурмовать ими укрепленные позиции, я тоже не собирался. А для прямой поддержки пехоты в бою их вполне хватало. Примечание. Голожопый Фердинанд, или СУ-76. Легкая самоходка поддержки пехоты разработанная на базе легких танков Т-60 и Т-70, имела 76 миллиметровое орудие ЗИС-3 и лобовую броню в 25 мм вверх и 35 мм вниз и 15 мм бортовой брони, что было вполне достаточно для защиты от легкого стрелкового оружия и осколков. Конец примечания. Действенного сопротивления японцы мне оказать не смогли, а их бронетехника была полной отстой. Она так и осталась на уровне начала-середины 30-х годов. Их танки имели краткоствольные орудия калибра 37 и 57 мм, которые были не в состоянии пробить броню моих Т-43. Для борьбы с нашими старыми БТ и Т-26 они вполне годились. А вот Т-34 был для них практически непобедим, не говоря уж про новые Т-43. Таким образом, меня при продвижении вперед сдерживали только снабженцы. Отрываться слишком далеко было нельзя, ибо если я стану вдали от своих без топлива и боеприпасов, то японцы просто завалят меня мясом и уничтожат. Чего-чего, а самопожертвования у них хватало пойти на таран, подорвать себя вместе с противником, да пожалуйста. Тут они ничем не отличались от нас, и я прекрасно осознавал это, а потому и старался слишком далеко не отрываться, чтобы иметь возможность получать топливо и боеприпасы. К середине декабря основные силы Квантунской армии были или уничтожены, или взяты в плен, а материковый Китай почти полностью освобожден от захватчиков. Я по-прежнему продолжал двигаться впереди, делая только короткие остановки для пополнения припасов, после чего отправлялся дальше. 19 декабря я взял штурмом Порт-Артур. В детстве я с удовольствием читал одноименную книгу Степанова, и она мне очень понравилась. Примечание. Александр Степанов. Сын командира батареи электрического утеса, в возрасте 12 лет, провел все время осады Порт-Артура внутри. Будучи посыльным у своего отца, был контужен и ранен, а после вместе с отцом отправился в плен в Нагасаки. Он, как непосредственный участник обороны, все видел и лично знал основной начальствующий состав крепости. Конец Примечание. Теперь я отбил город назад у японцев. После разгрома Квантунской армии на фоне того, что американцы хоть и медленно, но верно вытесняют их, а также учитывая угрозу десанта советских войск непосредственно в саму Японию, Микада принял решение капитулировать. Американцы стали сосредотачивать в Сан-Франциско транспортные и грузовые корабли. Сначала среди портовых рабочих, а затем и среди всех жителей города пошли слухи, что это готовятся корабли для русского десанта в Японию. Дескать, у русских нет для этого кораблей, поэтому Америка и предоставляет свои, чтобы русские могли перебросить свои армии в Японию. Разумеется, японская разведка очень быстро узнала об этом, а после разгрома в Китае сомневаться, что русские планируют десантную операцию, Никто не стал. Поэтому, не желая допускать противника на свои острова, Микадо принял тяжелое решение начать переговоры о мире. В итоге, 28 декабря 1944 года на американском линкоре Висконсин, в присутствии советско-американской делегации, Микадо подписал акт о капитуляции Японии мы возвращали назад свои земли, потерянные после войны 1905 года и курилы. Но самое главное по моему мнению это то, что амерам не удалось испытать свои атомные бомбы на японских городах. А вот только японцы об этом, разумеется, никогда не узнают. 26 июня 1953 года дача. Берии. «Товарищ министр, нас окружают военные. Связь не работает, ни телефон, ни рация глушат». Всесильный министр МВД молча выслушал сообщение начальника своей охраны. «Сколько мы сможем продержаться?» «Не знаю. Все зависит от того, сколько там солдат и что у них есть». А в этот момент в кабинет постучались, и спустя мгновение зашел охранник. Там что-то непонятное творится. Еще вояки. Судя по эмблемам, это 4 гвардейская армия. Вот только они наставили пулеметы своих бронетранспортеров на тех, кто окружили дачу. Минут десять тянулось томительное ожидание, так как ничего не было ясно. Наконец от ворот позвонили и сказали, что солдаты, окружившие дачу, стали отходить, а генерал-полковник Прохоров... Командир 4 й гвардейской армии просит пропустить его и проводить к товарищу Берии. Пропустите его! распорядился Берия. После победы в войне все пошло так, как было и в моей истории. Я, конечно, не историк, но в целом все шло вроде без изменений, разве что испытать атомные бомбы на японских городах у пиндосов не вышло. В марте 1953 года. Умер Сталин, и я оказался на распутье. Можно было, конечно, ничего не делать и оставить историю идти своим чередом, но уж очень мне не нравился кукурузник, ведь это именно он запустил распад страны, выведя высших функционеров партии из-под надзора госбезопасности. В итоге я решил умешаться, благо моя армия была дислоцирована в Московском военном округе. В армии у меня хватало своих людей, тех, кто верил мне безоговорочно и готов был выполнить любой мой приказ. Я приказал Коржову, начальнику моей разведки, который к этому времени стал уже генерал-майором, следить за Берией и Жуковым, не ходить вокруг них, чтобы не засветиться, а следить издали за обстановкой. Так мне стало известно, что Жуков отдал приказ приготовить группу солдат, и отправить ее к даче Берии, а вскоре и сам выехал туда. Примечание: в реальной истории Берию арестовали в Кремле, но раз история изменилась, то и тут я допустил изменения. Конец примечания. Сразу после этого, подняв по тревоге специальную группу, сформированную заранее, я вместе с ней направился к даче Берии. Успел, можно сказать, в последний момент. Солдаты Жукова уже окружили дачу, но штурма еще не было. Меня попробовали остановить, когда я двинулся к Жукову, но молча наведенные стволы крупнокалиберных пулеметов, моих бронетранспортеров, говорили сами за себя: Добрый день, Игорь Николаевич! И как это понимать? И вам не хворать, Георгий Константинович, хочу вас предостеречь от большой ошибки. Зря вы с Хрущевым связались. Этот клоун очень злопамятен, и как только придет к власти, припомнит всем и реальное, и мнимое, а вас как минимум в отставку вышвырнет. Вы для него очень опасны будете. А вдруг вам что не понравится, и вы с ним то же самое, что и с Берии, сделаете. Так что от греха подальше, отстранит вас от командования и в отставку. А еще лучше, под домашний арест куда-нибудь на дачу. «И откуда у вас такие сведения?» Сорока на хвосте принесла. «Вас не удивляет, что я знаю, зачем вы тут и кто вас, скажем так, послал на это дело?» Жуков задумался, прикидывая расстановку сил, которая с моим появлением явно стала не в его пользу. Он взял с собой батальон солдат. Для захвата дачи Берии и подавления его охраны этого вполне хватало. Но тут появился я и тоже с батальоном солдат только на броне. Четыре десятка бронетранспортеров с крупнокалиберными пулеметами крыли его карты. А мои гарантии, наконец, произнес Жуков: сохранение статус-кво и вы не лезете в политику. с Берией, я договорюсь. «Думаете, он лучше Хрущева? По крайней мере, он хороший хозяйственник. А это для нас сейчас самое главное. Кроме того, он сам сейчас увидит, что 37-й год больше не повторится. Армия просто уничтожит его, если он попытается без причин арестовывать командиров. Хотя, насколько я знаю, при нем, наоборот, начали реабилитировать и выпускать. Черт с вами, надеюсь на ваше слово. Яковенко, отбой! Всем возвращаться!» Люди Жукова, опасливо поглядывая на моих бойцов, стали отступать, а те спокойно пропустили их мимо себя. Попрощавшись с Жуковым, я подъехал к воротам дачи Берии и, выйдя, один из машины подошел к ним. Через минуту меня пропустили внутрь и проводили к Берии. «Здравствуйте, Игорь Николаевич». И как все это понимать?» «Как неудавшуюся попытку государственного переворота». «Почему неудавшуюся?» «Потому что я против. Не хочу допускать Хрущева до власти. Этот клоун такого натворит, что потом, спустя десятилетия, нашим потомкам и будет». «Вы что-то знаете?» Тут же насторожил Сибири. Да, кое-что знаю, однако извините, свои источники вам не сдам. Придется вам поверить мне на слово. Из основного – запрет артелей и личного хозяйства колхозникам, а еще обложение всех фруктовых деревьев налогом. Надо говорить, к чему это приведет? Не надо. Новый голод и исчезновение множества товаров народного потребления. Вот именно, лишимся большинства фруктовых деревьев, Будет с них доход или нет, еще неизвестно, а денежку за дерево плати. А Кроме того, он планирует вывести высших партийных функционеров из-под надзора госбезопасности. Со временем это приведет к развалу страны. Вы сами прекрасно понимаете, что если нет контроля и ответственности, то начинают расти беззаконие и вседозволенность. Правда, и ряд ваших последних решений по национальной политике и возвращению территорий я не приемлю. Это ваша большая ошибка. Мы должны сосредоточиться исключительно на своей стране и не пытаться насильно пропагандировать свой строй. Почему вы так думаете? Основная ошибка Маркса – это непринятие им в расчет особенностей менталитета разных народов. Построение коммунизма возможно только у нас, но не в Европе. Там в основе менталитета ярый индивидуализм. Он не подходит для построения коммунизма. Мы, если попробуем насильно строить его, там проиграем. Лучше всего на своем примере показать всем наши преимущества и на деле сделать так, чтобы наши рабочие имели все – свое жилье, товары народного потребления, машины – Чем лучше будут жить наши люди, тем сложнее будет нашим врагам вести среди них свою пропаганду. И наоборот, мы сможем всему миру показать, как хорошо жить при нашем строе. Я проговорил с Берией более двух часов, обсуждая с ним пути развития страны. В итоге мне все же удалось убедить его отменить ряд принятых под его давлением постановлений и не трогать Жукова. Было, конечно, очень трудно находить убедительные аргументы в пользу своих слов, не открывая свое послезнание. Но я смог. А через два дня вышел некролог по кукурузнику, в котором сообщалось, что от сердечного приступа умер верный ленинец и тому подобное. История окончательно перешла на новые рельсы. Берия действительно отменил ряд своих постановлений и не очень вкладывался в другие страны, сосредоточив все усилия на развитии СССР. Кроме того, он неожиданно сделал меня своим помощником, и в 1968 году я стал председателем правительства, тем самым возглавив его. Конечно, противостояние со странами Запада сохранилось, но того же Карибского кризиса не случилось. На негласные встрече с представителями западных стран До них было доведено, что СССР не будет стремиться насаждать во всем мире коммунизм военным путем, но на любые попытки нападения последует ответ массированным ядерным ударом по всем западным странам. Распада Союза Советских Социалистических Республик не произошло. А национализм давили без всякой жалости стараясь разбавлять республики людьми разных национальностей и не допуская сосредоточения в них власти в руках только коренного населения. В итоге, к 2000 году СССР процветал, имея вторую по мощности экономику в мире. Впрочем, она практически ничем не уступала Америке, а по многим параметрам и превосходила ее. Не было отставаний и в технологиях, зная, к чему это может привести, а также, что именно нам нужно, я предпринял необходимые меры, и в итоге СССР стал полностью самодостаточной страной, производя все необходимое в нужном количестве и не уступая при этом в качестве западным странам. А в целом я был доволен своей жизнью. По крайней мере, мои дети будут жить в богатой и сильной стране. Я надеюсь, они смогут оценить все то, что мы для них сделали, и не спустят наши труды в унитаз. Конец книги. Читал Дмитрий Шабров.